Канон чистоты и покоя Медитация первая Путь — это то, где проявляется наличие чистого и наличие грязного. На пути может быть движение, а может быть покой. На небе есть чистота, на земле есть муть и грязь. Небо в движении, земля в покое. Для мужчины чистое, для женщины грязное. Мужчина в движении, женщина в покое. Путь проявляется в том, что поток ци опускается к корням и течет обратно к верхушкам, что порождает 10 тысяч предметов. Чистое есть исток грязного, движение есть фундамент для покоя. Если человек способен постоянно пребывать в чистоте и покое, тогда небо и земля приходят и подчиняются ему. Это был текст медитации. Теперь давайте внесем некоторые пояснения. Что происходит в твоем сознании, когда ты намереваешься достичь состояния покоя? Это важный вопрос, ведь медитация – это и есть усилие по достижению состояния покоя. На пути всегда есть то чистота, то замутненность. Постоянно сменяются чистое и грязные. В уме происходят вспышки осознания этого. Ты видишь то чистое, то грязное. К покою можно прийти только тогда, когда ты осознаешь, что есть такое состояние под названием покой. К покою можно прийти, поняв, что есть движение. И покоя без движения не существует, точно так же, как нет чистоты без грязи. Небо тебе дарит ощущение чистоты, земля тебе дарит понимание грязи. Взгляд на небо дает тебе синеву и прозрачность. Такова же природа времени, чистота и прозрачность. А взгляд на землю дает тебе понимание праха, пыли, грязи, все, что на ней есть. И тут совершенно нет никакой нравственной оценки. Мы так воспитаны, что чистое – это хорошее, а грязное – это плохое. Но это совершенно не так. Это нехорошо и неплохо. Эти вещи имеют смысл только относительно друг друга. Небо находится в постоянном движении. Устремление неба – это устремление времени. Земля стремится к покою, поэтому Земля отвечает за пространство». Мужское начало стремится к чистоте, к прозрачности. Это не значит, что кто-то более чист, а кто-то более грязен. Мы знаем, что женщины гораздо более чистоплотны, чем мужчины. Здесь мы говорим не о мужчинах и женщинах, а о типах сознания, о метафоризации типов мышления. Женский тип сознания более склонен к замутненности. Мужской тип сознания более стремится к ясности и прозрачности. Мужское начало стремится к движению, а женское – к покою. То, что стремится к ветвям, а потом обратно к корням, здесь речь идет о мировом древе. Крона – это символ поверхности, символ видимого плана, а корни – это символ скрытого источника, невидимого плана.